Эпилог. От спуска до отчёта. Отлично справились. Хорошего ты себе мальчика отхватила, Ляпис. Довольно улыбаясь, сказала Юди, повелитель демонов Запада. Они находились в столовой её замка. Время близилось к вечеру, и на огромном столе, за которым могло уместиться неизвестно сколько людей, служанки продолжали выставлять яство. Эффект магии наблюдения пропал, и я подумала, что она либо развеяна, либо её кто-то развеял. «Но, как я узнал от господина Рорена, похоже, дело в том, что вещь пришла в негодность». Юди довольно раскачивала в бокале налитое служенкой вино, а сама смотрела на развалившуюся на столе лепис и скучающее облокотившегося на спинку стула Рорена. Они пришли, не сняв даже снаряжение, а ещё все в пыли, но Юди это не волновало. Они сбежали с кратера благодаря маленькому дракону и прошли через гнездо древнего дракона Эмили». В её гнезде они вернули малыша, волновавшийся за него матери, и всё объяснили. Она разозлилась на малыша за самовольный уход, но Роран сказал, что без него они, возможно, не смогли бы вернуться. За то, что Роран заступился за дракончика, его мать улетела устроить взбучку магни и его спутницы. Боя возле вершины Роран не видел, потому и ничего о нём не знал. Тогда важнее был отдых, так что они стали отдыхать и решать, что делать дальше. Роран ещё до того, как отправиться в горы, решил, что после того, как они выполнят задание, то вернётся в замок, чтобы Ляпис провела какое-то время с родителями. А ещё он предложил, пока всё не успокоится, отсидеться в замке Повелителя Демонов, раз уж там безопасно. Без особого энтузиазма Ляпис согласилась, а Гула не забыла того, что сделали с ней служанки, потому до последнего противилась, но в итоге согласилась переждать на случай, чтобы Магна не последовал за ними. Осталось лишь спуститься с горы и вернуться в замок, Когда совершенно вернулась Эмили, она сообщила, что хоть ей удалось погонять Магнус Ноэль, но в итоге она их упустила. Похоже, дело с древним драконом им иметь не хотелось, так что они тут же сбежали. «Опасный, Опасный он! Смог выстоять против, против моего дыхания. дыхания!» С печалью сказала Эмили, а Урора и Лепис отвисли челюсти. Скорее всего, в этот раз она действовала осторожно, но Урора не мог поверить, что человек мог выдержать такое, а Лепис просто не хотела в это верить. Наверняка дело в силе его доспехов. Можно было представить, какой мощью они обладали. И девушке было интересно, откуда они вообще взялись. Очень мощные доспехи. Хоть шлем в кратере расплавился. Не понимая, почему такая серьёзная вещь расплавилась в кратере вулкана, Роран спросил у Эмили. «Многие вещи активируются лишь когда их надевают. Раз, Раз его никто не, не надел, надел, сила не работала. работала». Вот так за разговором они снова переночевали в гнезде Эмили, погладили маленьких драконов, которые не хотели расставаться, и снова повисли на лапе дракона, чтобы спуститься вниз. Распрощавшись с Эмили, они шли осторожно, боясь пересечься с Магной. Добравшись до спрятанной у подножья повозки, они погнали её по дороге. На ней Лепис использовала сокрытие, и раз их не было какое-то время, они оставили лошади воду и еду, чтобы она не голодала, поэтому животное шло плавно и без признаков усталости. В итоге они практически за день преодолели обратный путь и ворвались в замок повелителя демонов, где и попросили временную защиту. Он точно затаил на нас обиду. и Я дурак, раз уж пошёл против того, кого мне не победить. Прямо ужас. Дрянь. Говоришь так, будто ты не при делах. Господин Роран, злюка. В ответ на такую реакцию повелителя демонов Роран нахмурился, а потом осмотрелся по сторонам, после чего тыкнул пальцем в плечо совсем расклеившуюся ляпис. «Что такое, господин Роран?» «Что-то я гула не вижу». Ушла, обидевшись, что с тёмной эльфийкой не справилась. Во время боя с Магной, спешившей к Рорану Лепис, дорогу преградила Ноэль, а помешала ей гула. Тёмные эльфы исключительно сильны, но вряд ли она могла противостоять гуле. Роран думал, что она специально не старалась, или же не хотела убивать представителя редкого вида. Но Лепис дала другой ответ. То темная эльфийку победить было непросто. Даже тебе?» «Я ведь простая жрица. Так на что ты надеешься, господин Роран?» С каким-то подозрением спросила Лепис. Роран посмотрел на неё, не веря в это, но девушка серьёзно ответила. «Похоже, у той тёмной эльфийки какой-то договор с мечником по имени Магна. Тёмные эльфы всегда были сильнее простых эльфов, но тут точно что-то есть». «Это ещё что?» «Договор служения или рабский договор?» «В общем, раз между ними какой-то договор, до тех пор, пока они его исполняют...» Он приносит выгоду обоим. В землях людей это ведь утерянное знание. Люди могут его использовать, только если им кто-то объяснит, как это делается. Слова Юди показались для человека вроде болезненными, хотя если знаешь такую удобную технику, странно, что не используешь в открытую. Чёрный мечник, знающий потерянную магию. Как интересно. Не хотелось бы мне с ним больше встречаться. Матушкины странности не сейчас начались. Видать, Юди была одержима сражениями, ее заинтересовал Магна, а вот Роран и Лепи с ним больше видеться не хотели и не понимали странную заинтересованность женщины. Думая, что такие уж повелители демонов, Рорен повторил старый вопрос: Так куда делась Гула? Думаю, он на посту служанок или в комнате отдыха. А, ну главное, чтобы не умерла. Интерес служанок к ней так и не угас. Роран помолился за гулу, которую утащили любознательные служанки как вдруг с ним заговорила улыбающаяся Юди. «Я изменила свою оценку. Господин Роран довольно перспективно расправился с таким. И я смогу с благодарностью принять эту оценку?» «Так непросто было. Вы ведь устали?» «Помолчи. Вместо слов благодарности деньги давай. Деньги». Он уже получил награду в виде огромного меча, но при этом казалось, будто они отработали даром, и тут Юди мрачно посмотрела на него». Такая внезапная перемена заставила Рорана встать со стула, а Юди печально стала объяснять. «Господин Роран, у меня для тебя дурные новости». «Не хочу слушать, но, похоже, придётся». «Вы же сражались с древним драконом в горах? Тогда ведь случился невероятный удар». Рорен вспомнил, о чём речь. Дыхание Эмили ушло куда-то далеко и, должно быть, причинило вред. Это должна была уладить Юди. Он вспомнил, куда пришёлся удар и скривился. «Вроде попали где-то неподалёку от замка Великого Повелителя Демонов». «Точно. Удар зацепил угол замка. Великий Повелитель Демонов в ярости требует компенсацию с дракона и господина Рорена». «А чего с меня-то?» Недовольный Рорен стукнул по столу, но смущенная Юди продолжила объяснять. «Виноваты обе стороны. Конечно же, дракон использовал своё дыхание. Он виноват, но был тот, кто его спровоцировал». Да это ведь случилось потому, что мы твоё задание выполняли. Да, однако я не просила сражаться с драконом. После этого Рорену было нечего ответить. Их просили только выкинуть шлем в кратеры больше ничего. В таком случае это они отвечали за всё, раз приняли задание, и претензии Великого Повелителя Демона вполне обоснованы. Считая, что ответственность несёт и заказчик, компенсацию выплатила я. И ты хочешь просить у меня заплатить ещё? Нет, но... И, кстати, сумма, которую я заплатила, конечно, я не попрошу вернуть все немедленно, но ты же не собираешься уклониться от выплаты. И Юди пристально смотрела на него, а Рорен покрылся липким потом и замотал головой. Мужчина дал невнятный ответ. Когда Рорен был наёмником, он ничего не смог бы сделать с ущербом, причиненным во время выполнения работы, и тут Юди сказала, что она выплатила сумму великому повелителю демонов, и мужчина вообще не представлял, по силам ли ему такое. Если интересно, могу назвать сумму. Хочешь услышать? Не хочу. Будь благодарен за то, что путешествуешь вместе с моей Ляпис. Вернуть всё сразу и немедленно я не прошу. Верни, как сможешь. Радостно улыбаясь, сказала Юди, а потерявший дар речи мужчина завалился на стол. Раран не представлял, сколько с него потребует Юди, но не заплатить её он не мог. Мужчина смотрел в потолок, размышляя о том, что почему-то сумма долго увеличивается, когда он работает. «Великий повелитель демонов слегка заинтересовался тобой. Возможно, даже когда-нибудь вызовет к себе. Что же касается долга, я могу его простить как часть приданного для зятя». «Даже думать не хочу. Быстрее бы в кафу». «Да, думаю, вам надо возвращаться. Ляпис еще необходимо найти ноги и глаза. К тому же она пока неопытная. Я все приготовлю, а вы пока отдыхайте». Единственной мыслью в голове было «Как так вышло?» но пока Роран решил отбросить её и отдохнуть. Даже если он выбросит эту мысль сейчас, она снова вернётся, и всё же Роран решил ненадолго сбежать от неё. Он посмотрел на всё ещё лежавший на столе лапис, и девушка радостно улыбнулась ему. Это было облегчение от того, что всё благополучно закончилось? Или же реакция на то, что теперь на Роране висит ещё более непомерный долг? Не зная, какой была причина, Роран скривился, снова посмотрел на потолок и тяжело вздохнул.